Лагин. Избранная. Москва. Художественная литература. 1975 год. Творчество Лагина самобытно и своеобразно. Сатирическая заостренность сочетается в его произведениях с достоверностью изображаемого. Фантастика и реальность в его фантастических произведениях органически сплетаются с убедительной простотой и естественностью. В настоящей книге представлены роман «Голубой человек» о раздумьях, переживаниях и делах молодого советского рабочего, студента-заочника, необъяснимым путем попавшего в Москву в канун 1894 года. Цикл сатирических обидных сказок, сатирическая повесть «Майор Вел Эндью» и повесть-сказка «Старик Хаттабыч». «Голубой человек» — роман Вступление Тем, кому по роду их деятельности или из любопытства приходилось иметь дело с комплектами газет конца прошлого столетия, возможно, попалось на глаза в одной из московских газет за август 1894 года, заметка следующего содержания. Вчера, в седьмом часу вечера, при в центральную пересыльную тюрьму, бежал из-под стражи крестьянин Можайского уезда Антошин Егор, осужденный к трем с половиной годам арестантских род. Следуя по площади Страстного монастыря, он неожиданно швырнул в глаза конвойным солдатам две пригоршни-махорки. Тем самым, временно ослепив конвой, Антошин кинулся налево, на Большую Бронную улицу. Ему попытался преградить путь проходивший поблизости крестьянин Дмитровского уезда Терентьев Александр. Разбив Терентьеву в кровь лицо и свалив его с ног, Антошин вбежал в ворота домовладения жены коллежского советника Екатерины Петровны Филимоновой, в каковом он некоторое время проживал в январе сего года, где и пропал бесследно. Все меры к поимке столь дерзко бежавшего преступника, принятые силами полицейских чинов второго участка Арбатской части, а также прибывших вскоре на место происшествия агентов сыскной полиции, ни к чему не привели. Поиски продолжаются. Чтобы рассказать о том, как и за что был арестован, а спустя некоторое время, в августе 1894 года, осужден судом Российской империи Егор Георгий Антошин, нам нужно вернуться к тому, что с ним случилось восемью месяцами раньше, в ночь на 14 января 1959 года. Глава первая. Жизнь Юры Георгия Антошина сложилась не очень счастливо. Отец его, Василий Лукич, работавший сменным мастером на одном из московских предприятий, погиб в рядах народного ополчения на третьем месяце войны. Он так и не узнал, что его семья, которой он упорно, не рассчитывая на скорый ответ, слал каждые два дня письма, давно уже эвакуировалась в далекий и холодный Верхнеуральск. В начале 43-го года простудилась в очереди за керосином и умерла от воспаления легких его вдова, которая и мысли не допускала, что она вдова. Василий Лукич вместе с несколькими другими разведчиками числился пропавшим без вести. Она была уверена, что Василий Лукич, попав в окружение, пытался к партизанам. Двоих младших, Юру и Олю, устроили в детский дом. Старший Валерий в звании лейтенанта воевал тогда где-то под Новороссийском. Он стал кадровым военным, окончил впоследствии военную академию имени Фрунзе, и к тому времени, когда с его младшим братом приключились удивительные события, послужившие предметом нашего повествования, командовал полком на Дальнем Востоке. О младших детях Василия Лукича заботу взял на себя завод, которому он отдал почти 20 лет своей жизни. Ребят перевели с Урала в подшефный завод у подмосковный детский дом. На праздники и ко дню рождения им привозили подарки от завкома и заводской комсомольской организации. Затем им помогли получить неплохую комнату в новом доме взамен их старой квартиры, которую разбомбило еще в одной из первых бомбежек. На двоих ее вполне хватало. Но Оля вскоре вышла замуж и родила дочь Катьку, которая при всех ее несомненных достоинствах обладала и всеми недостатками, свойственными гражданам ее возраста. И стали они проживать уже вчетвером — Оля с мужем-инженером и Катькой, и Юра — в одной комнате в ожидании того заветного дня, когда Юре наконец предоставит давно обещанную отдельную жилплощадь. Кто знает, как обернулись бы события, если бы Юра к 13 января 1959 года проживал отдельно от сестры. Но своей комнаты у Антошина тогда еще не было, и вечером, 13 января, он по этой причине пережил уйму неприятностей, поссорился с Ольгой, разругался с Галкой Бредихиной, словом, наделал немало глупостей, которые в конечном счете привели его спустя несколько часов к переживаниям и приключениям поистине удивительным и необычайным. А началось все с того, что Оля назначила на этот вечер заседание своего фабричного комитета комсомола, никак не подозревая, что этот вечер у Юры занят. Он должен был идти с Галкой навстречу Старого Нового Года». Вообще говоря, он всегда был принципиально против того, чтобы отмечать Старый Новый год. Он видел в этом некую уступку религиозной идеологии и никогда до этого в подобных встречах не участвовал. Но в ночь на 1 января Галка дежурила. Она работала диспетчером в таксомоторном парке. Поэтому они уговорились, это было ее предложение, встретить Старый Новый год втроем с одной из задушевнейших Галкиных подруг, которая ради Галкиного счастья согласилась поскучать в обществе двух влюбленных, которым было бы не до нее. Этот вечер должен был очень многое и на долгие годы решить в отношениях между Антошином и Галкой, и ее подружка собиралась как можно больше времени провести на кухне, чтобы дать им наговориться вдоволь. И вот оказалось, что как раз на этот вечер Ольга назначила свое заседание и уже не могла его отменить. А так как Игорь, ее муж и Катькин отец, тоже был диспетчером, везло Антошину на диспетчеров, только не в таксомоторном парке, а в Могесе, и по роковому стечению обстоятельств как раз именно в эту ночь дежурил, то Антошину было предложено остаться с Катькой. Разразился скандал штормовой силы. Юра сказал, что он не домашняя работница и не нянька, и что ему осточертело возиться с Катькой — это было сущее неправдой, ибо жили они с Катькой душа в душу, и что нечего назначать заседание комитета, не согласовав с ним. Подумаешь, какой международный симпозиум? Уж и отменить нельзя. Оля надменно ответила, что согласовывать заседание комитета комсомола у нее есть с кем помимо товарища Антошина. На это товарищ Антошин сказал... Пусть они тогда и возятся с Катькой, те, с которыми нас считает нужным согласовывать, а у него сегодня важнейшее, можно сказать, историческое свидание с Галиной. Тогда Оля, не моргнув глазом, заметила, что его Галка, если он хочет знать, обыкновеннейшая вертихвостка и рада за кого бы то ни было выскочить замуж.